Я останусь здесь до вашего возвращения, сказал Джон Гоф и лег на траву спиной ко мне на расстоянии нескольких ярдов от места, где мы были спрятаны. Остальные, привязав лодку, отправились на розыски по тому направлению, где стояла наша старая хижина. Глава 49. Пленники собрались в одно место. Одни из них сидели, другие стояли. Никто не казался особенно удрученным своей участью, но по их нетерпеливым движениям я мог заметить, насколько их раздражало быть связанными. Мое внимание особенно привлекал пожилой господин, которого называли мистером Эвелином. Несмотря на выражение глубокого горя на лице, оно носило отпечаток сердечной доброты. Я сам не понимал, почему, но чувствовал, что он интересует меня больше других» и испытывал к нему какое-то влечение в связи с желанием защитить его от злобы его неприятелей. Как только матросы удалились, Джон Гоф пригласил мистера Эвелина сесть около него. Может быть, он сделал это с целью помешать ему освободить своих товарищей. Он не был связан, как другие, и с его помощью пленникам легко было бы осилить своего сторожа раньше, чем товарищи придут ему на помощь. «Жон Гофф был хорошо вооружен, остальные не имели никакого оружия при себе, и было мало вероятности, что они рискнут своей жизнью в такой безнадежной попытке». Мистер Эвелин подошел и спокойно сел на указанное место. Я наблюдал за ним с возрастающим интересом, и, как оно ни странно может показаться, но чем более я смотрел на его почтенное лицо, тем сильнее росла во мне уверенность, что я видел его раньше. Очевидно, это было невозможно, но, тем не менее, эта мысль овладела мною, и я испытывал странное чувство удовольствия, наблюдая за различными выражениями этого лица. «Джон Гоф, мне жаль, что вы участвуете в таком дурном деле», — сказал он громко своему собеседнику. Джон Гофф не отвечал. Он сидел ко мне спиной, и я не мог видеть впечатление, которое произвело на него это замечание. «Ваши товарищи, дурные люди, я это знаю», — продолжал мистер Эвелин, — «и ничего хорошего от них не жду. Но вы, я уверен, получили хорошее воспитание, а потому ваша ответственность за участие в этом дурном деле гораздо серьезнее». — Не советую вам говорить так при них, мистер Эвелин, — наконец заговорил Джон Гоф голосом далеко неспокойным. Или же я не отвечаю за последствия. — Я их не боюсь, Джон Гофф. Что бы ни случилось, это мало изменит положение человека и без того, стоящего на краю могилы, человека, пережившего всех своих родных и не оставляющего после себя ничего, кроме воспоминания о своих несчастьях. Но человеку в цвете лет, как вы, Джон Гофф, у которого есть родные и друзья, дорожащие его добрым именем, следует поступать иначе. Что испытают ваши почтенные родители, когда узнают, что вы примкнули к шайке пиратов? — Послушайте, мистер Эвелин, — воскликнул Джон Гофф дрожащим голосом. — Вы не имеете права читать мне нравоучение. Я сделал для вас всех, все, что было в моей власти. Пираты очень живо покончили бы с вами, если бы я не вмешался и не указал им на этот необитаемый остров. Остров, на котором вы, как видно, предоставили бедной женщине умереть с голоду. Я не был виноват в этом преступлении и сделал все возможное, чтобы не допустить его. Было бы несравненно благороднее, возразил мистер Эвелин если бы вы остались вместе с нею на острове и предоставили вашим преступным товарищам уехать без вас. Но дело в том, что вы так бесхарактерный и нерешительны, Джон Гофф. Вас слишком легко склонить на дурное дело. Вы слишком медлите следовать хорошим побуждениям. Вы столько же виноваты в смерти этой бедной женщины, как если бы пустили ей пулю в лоб, прежде чем покинуть ее на безлюдном острове. В самом деле, я и сам не знаю, быть может, это последнее было бы еще меньшим преступлением. Джон Гоф не отвечал. Не думаю, однако, чтобы совесть его была спокойна под тяжестью такого обвинения. Он не находил себе места и, опустив глаза, упорно молчал. Ваше участие в этом бунте также непростительно, Джон Гофф. — продолжал мистер Эвелин. — Вы должны были перейти на сторону капитана Манверса и его офицеров, чем заслужили бы их вечную благодарность и значительную награду от владельцев корабля. — Не стоит больше говорить об этом, — заметил Джон Гофф. — Дело сделано, и теперь уже поздно идти по другому пути. — Никогда не поздно исправлять свои проступки, — Джон Гофф воскликнула миссис Рейнхардт внезапно выходя из своего убежища, к немалому удивлению присутствующих. Невозможно было описать изумление Джона Гоффа, когда он увидел лицо миссис Рейнхард. Он вскочил со своего места, оставив пистолеты на земле и, всплеснув руками, воскликнул «Слава Богу, она жива!» Да ответила миссис Рейнхард, подойдя к нему и ласково взяв его за руку. «Волей проведения вы избавлены от тяжести одного преступления. Во имя того Бога, который так знаменательно спас вас от самого себя, я приказываю вам отказаться от ваших настоящих преступных целей». Джон Гофф стоял в недоумении, казалось, он не мог оторвать глаз от ее лица, и было очевидно, что ее присутствие производило на него необыкновенно сильное впечатление. В это время и я выступил вперед, к не меньшему удивлению присутствующих. Первым моим движением было завладеть пистолетами Джона Гофа, оставленными им на земле. Затем я поспешно направился к группе пленников — которые смотрели на нас с выражением полного недоумения и с помощью американского ножа разрезал веревки, связывающие их. «Я сделаю все, что вы найдете нужным», — сказал Джон Гофф. «Верьте, что я неохотно вовлечен был в это дело и присоединился к бунту, зная, что в случае отказа меня, наверное, убьют. Вы должны попробовать искупить свою вину, насколько возможно» продолжала миссис Рейнхард, и помочь капитану и офицерам снова завладеть своим судном. «Я с радостью помогу им в этом, что они найдут возможным предпринять», сказал Гоф. «Но раньше всего мы должны захватить тех отчаянных молодцов, которые только что ушли от нас. Но так как мы не вооружены, это будет нелегко. Я боюсь, что завладеть снова кораблем будет делом еще более опасным. Все же ручаюсь вам, что опасность меня не испугает». В это время капитан Манварс и другие офицеры подошли к тому месту, где разговаривали Джон Гоф и миссис Рейнхардт. Капитан слышал последние слова Гофа и собирался отвечать, но в эту минуту я вмешался в их разговор и заявил, что теперь нет времени для объяснений, так как матросы каждую минуту могут вернуться, и единственная возможность не быть застигнутыми врасплох, заключается в том, чтобы немедленно отправиться к нашему дому, куда проведет их миссис Рейнхард, и где они найдут всевозможные оружие и патроны. Я же в это время останусь здесь на стороже, буду наблюдать за их движениями и выстрелами из пистолета дам знать, если мне будет грозить опасность. Наконец я посоветовал снять весла с лодки, чтобы не допустить бегства бунтовщиков на корабль. Мое появление и слова обратили на меня всеобщее внимание. Я заметил, что мистер Эвелин вздрогнул при внезапном моем появлении и, казалось, рассматривал меня с особенным вниманием. По всей вероятности, его удивление было вызвано моей неожиданной речью и странным появлением среди них. Капитан согласился на мое предложение. Весла спрятали за выступом утеса И все общество поспешно направилось к дому. Я опять в траву и ожидал возвращения бунтовщиков. Вскоре они дали знать о своем приближении. Они смеялись и кричали так громко, что их можно было слышать на значительном расстоянии. Спускаясь по утесам, они прошли так близко от меня, что я мог разобрать каждое их слово. «Ну что ж, умрешь и в землю отойдешь, как говорит наш священник», — сказал Джек. «Очевидно, они умерли бы рано или поздно, если бы даже мы не расстались с ними так бесцеремонно. Черт подери! Да где же Джон Гофф? Где капитан? Где же они все?» Трудно описать удивление пиратов, когда они дошли до того места, где так недавно оставили своих пленников, и открыли, что от них не осталось никакого следа. Сначала им пришло в голову, что они воспользовались лодкой для бегства, но, увидев, что лодка спокойно стоит на своем прежнем месте, изменили свое предположение. Затем они и подумали, что Джон Гоф увел пленников погулять вглубь острова. Они стали по очереди звать его изо всех сил. Ответа не последовало. Их недоумение все возрастало. Они все кричали одновременно и страшно ругались. По-видимому, они совсем не знали, что делать — искать ли пленников на острове или возвратиться на корабль. Только один из матросов предложил отправиться на поиски. Все остальные протестовали и находили, что не стоит бродить попусту по незнакомому острову и склонялись к тому, чтобы вернуться на корабль. На это один из матросов заметил, что, пожалуй, им достанется, если они вернутся без своего товарища. Наконец, решено было сесть и ждать возвращения Гофа. Вскоре один из них заявил, что ему до смерти хочется спать. Прошлую ночь он был так занят бунтом, что даже не успел выспаться. Остальные признали, что испытывают то же желание и по той же причине. Все они начали зевать, потом растянулись на траве, И в скором времени я услыхал по их схрапыванию, что они крепко спали ползком, и очень осторожно добрался я до них. Сон их был настолько крепок, что я без труда вытащил у них пистолеты из-за поясов. Едва я покончил с этим делом, как увидел капитана, Джона Гофа, мистера Эвелина и всех остальных». Теперь они были хорошо вооружены ружьями и пистолетами и поспешно приближались к нам. Через несколько минут бунтовщики очутились пленными, не имея даже возможности оказать ни малейшего сопротивления. Капитан осыпал меня похвалами за ловкость, с какой я обезоружил матросов. Я еще разговаривал с капитаном, когда, к моему величайшему удивлению, мистер Эвелин, который в это время беседовал с миссис Рейнхардт, стремительно бросился ко мне и, нежно обняв меня, назвал своим внуком. Тайна вскоре разъяснилась. Мистер Эвелин потерпел за последнее время большие неудачи в своих торговых предприятиях. Сын его бывшего конторщика, капитан корабля, принадлежащего южноамериканскому обществу, собирался в это время в плавание. Мистер Эвелин решил присоединиться к нему с грузом товаров, предназначенных для южноамериканских рынков. У него была и другая цель. Он хотел навести справки о своей давно исчезнувшей дочери и ее муже, о котором он не получал никаких известий с того времени, как зять его с приобретенными бриллиантами сел на корабль для возвращения на родину. Корабль, на котором они плыли, пропал без вести, и мистер Эвелин давно потерял надежду когда-нибудь увидеть их и порученные им драгоценности. По дороге к нашему дому он спросил миссис Рейнхард о моем имени, говоря, что мое сходство с одним из его близких друзей, которого он уже много лет считал погибшим, внушает ему большой интерес ко мне. Ответ миссис Рейнхард, вызвал целый ряд вопросов. Миссис Рейнхард отвечала подробно на все, показала ему пояс бриллиантами, бывшими во владении миссис Генникер и ее мужа, рассказала историю Джаксона и убедила его в том, что, хотя он лишился дочери, так давно оплакиваемый, сын ее, несомненно, существует в лице того юного дикаря, который только что спас его от грозившей ему беды со стороны пиратов. Остается прибавить, что мне, наконец, выпало счастье возвратить моему деду бриллианты, переданные мне Джаксоном. Они принесли ему громадную пользу, так как со временем не только поправили его дела, но и сделали его одним из самых богатых купцов на всемирной бирже. Я тоже послужил орудием возвращения власти капитану и восстановлением дисциплины между командой и корабля. Вожаков заковали в кандалы и увезли в Англию. Там они были преданы суду, и дело кончилось тем, что одного или двух из них повесили ради примера, казненные оказались именно теми людьми, которые так жестоко покинули миссис Рейнхард и меня на нашем острове. Она вернулась с нами в Англию на корабле капитана Манверса. Узнав о всем, что она сделала для меня, дед мой решил, что она будет жить с нами до конца своей жизни. Прежде чем покинуть остров, мы показали моему деду, капитану, офицерам, все, что мы создали во время нашего пребывания на нем. Все были поражены тем, что мы могли на голой скале устроить цветущую ферму. Я не приминул показать им те места, где выдержал борьбу с питоном и где меня преследовали акулы. Мой рассказ, по-видимому, очень поразил слушателей. Накануне нашего отъезда ко мне пришел Джон Гоф и просил ходатайствовать перед капитаном о том, чтобы ему разрешено было остаться на острове. Он очень изменился за последнее время, и так как не было сомнения в том, что его раскаяние искренно, я горячо просил за него». Мое ходатайство имело успех, и я передал ему нашу ферму, инвентарь и земледельческие орудия. Кроме того, я обещал прислать ему все, чего не хватало для полного удобства. Он благодарил меня, но отклонил мое предложение. Джон Гофф просил только известить его семью, что он живет в полном достатке и, вероятно, никогда не вернется на родину. Быть может, он не желал рисковать возможностью быть преданным суду за бунт, или же ему не хотелось спускаться в плавание с бывшими своими товарищами. Но какова бы ни была причина его решения, верно то, что он остался на острове, когда корабль отчалил, и, может быть, находится там и по сей день. Мы совершили скорый и счастливый переход в Англию, и без сомнения читатели порадуются, узнав, что юный дикарь благополучно высадился в Плимуте и с радостью был встречен в Лондоне в доме своего деда. Конец книги.